Страница 351.24.5. Бизнес-план предприятия. В экономике всегда бурно протекает процесс умирания одних предприятий и рождения других. Однако, практически все предприятия сталкиваются с проблемой привлечения инвестиций, денежных средств, так как собственных средств для освоения выпуска нового товара обычно недостаточно, нужны кредиты. В рыночной экономике, чтобы убедить потенциальных инвесторов предоставить кредиты, Разрабатывается бизнес-план. Хорошо разработанный бизнес-план помогает предприятию расти, завоевывать новые позиции на рынке. Это постоянно действующий документ, в который вносятся изменения, дополнения, связанные с переменами как внутри предприятия, так и во внешней среде. Особенностью бизнес-плана, как стратегического документа, является его сбалансированность по постановке задач с учетом реальных финансовых возможностей предприятия. Такой план позволяет решать целый ряд важных задач обоснование экономической целесообразности направление развития предприятия расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности в первую очередь объемов продаж прибыли доходов на капитал определение намеченного источника финансирования реализация выбранной стратегии то есть способы концентрации финансовых ресурсов подбор работников команды которые способны реализовать данный план бизнес план является документом не только для внутреннего пользования но используется также для привлечения инвесторов и кредитов. Для инвесторов бизнес-план должен быть составлен в сжатой форме, резюме, но так, чтобы они увидели реальность и выгодность реализации данного проекта. Первым шагом в составлении бизнес-плана является определение целей развития предприятия. Например, если предприятие предполагает изменить ассортимент выпускаемой продукции, что характерно для многих наших предприятий в современной ситуации, то его цели в основном сводятся к сокращению сроков освоения новой продукции, росту объема выпуска изделий, проникновению на рынке и вытеснению старых изделий. Страница 3052. В следующем разделе даются необходимые для инвестора сведения о производимом продукте и рынке его сбыта. Необходимо описать сферу бизнеса и продукт, которые предприятие будет предлагать к продаже, характер отрасли и конъюнктура рынка для производимого товара или оказываемой услуги. Далее необходимо представить инвестору достаточно убедительные доказательства конкурентной предлагаемого проекта. Это очень существенный раздел бизнес-плана, поскольку нужно объяснить не только, как предприятие будет реализовывать данный товар, но и как оно собирается развивать дело с учетом интересов потребителей, наметить программу создания новых товаров, раскрыть основные принципы совершенствования технологии и ценовой политики. Важной составной частью бизнес-плана является календарный план который называют деловым расписанием. В нем указывается время и взаимосвязь главных событий, способствующих внедрению проекта. Отдельно, как часть календарного плана, подготавливается помесячное расписание с указанием ответственных лиц, показывающее время работы по внедрению проекта. В календарном плане необходимо отметить причину возможных неточностей, особенно если они могут потребовать корректировки материальных и денежных ресурсов. Особо следует остановиться на возможных проблемах и том риске, который неизбежен при развитии всякого нового дела. В последнем разделе объясняется, кто и как будет финансировать данный проект. В его обоснование сроком на 3-5 лет должны быть подготовлены три базисных прогноза. А. Прогноз прибыли и убытков. Б. Проект распределения денежных потоков. В. Проект бухгалтерского баланса на начало и конец работы каждого года.